Теперь, когда они наконец-то перебрались в отдельную квартиру, зажили по-людски, между ними и дочерьми все равно уже была непреодолимая пустыня. С обеих сторон чувство вины и жалости от сознания грубых ошибок в отношении друг друга. Это чувство было стыдным и недобрым, и Марина испугалась, что позавидует Анечке, перенесет на ее отца и на Анечку вину за то, что ее, Маринина семья, была такой неустроенный и неумелый Но она вовремя вспомнила, что у Анечки нет матери, и отец, который так любит гостей, страшно одинок, наверное, и не от хорошего дарит розы почтальону. «Я б заставила его жениться», — подумала Марина. Раздался резкий звонок в дверь, отец пошел открывать. — Папу надо женить, — сказала Анечка. — Но у нас с родственниками ничего не получается. Было несколько кандидаток, но все пытались навести свои порядки и чуть не свели нас с ума. Так мы и плюнули. — Странно, я только что подумала об этом, — сказала Марина. — Ничего странного, об этом думают все, кто приходит в наш дом. — У вас удивительный дом. — Ну так и живи у нас, пока эта крокодильша от тебя не смоется. — Как живи? Так и живи. У нас есть комната. Того брата, который в Амстердаме. Он корреспондент. А что, и правда Марин, а? Оживился Стасик, почувствовав в этом выгоду и для себя. Марина вспомнила про шкафы с книгами, про настольные лампы с шелковыми абажурами, и как, наверное, здорово читать книги в тихой комнате при свете такой странной настольной лампы. Анечка, будто угадав ее мысли, сказала, — У нас есть все греки. Это как раз для тебя. Почему ты так решила? Откуда я знаю? Так мне кажется. Стасик про греков слышал, наверное, впервые, но счел нужным поддакнуть. Да-да, Марина, это для тебя. Гляди-ка. И он тоже. Все знает, все понимает, только без хвоста, захохотала Анечка. Чего-чего? не понял Стасик. Марина, чтоб не дать ему ударить в грязь лицом, сказала. — Это из Маугли, помнишь? Обезьяны так говорили. — А, ну, конечно, как это я забыл? В прихожей между тем происходил базар с раскатами, отдающими Кавказом. Марина невольно прислушивалась к тому, что там творится. Кроме Анечкиного отца, там явно было еще трое. Двое кричали, как резанные, и третий молчал, потому что кричали явно на него. «Ара — Ара! — кричали два голоса оптом и в розницу. — Ара! — Ара молчал. Видно, сильно провинился. Анечкин отец старался, судя по интонациям, слов не было слышно, утихомирить разбушевавшихся кавказцев. — Чего они так напали на этого Ару? — спросила Марина у Анечки. — На какого Ару? Но они все его ругают. Ара, ара. Никакого ары там нет. Просто по-грузински ара и значит нет. Видно, они не согласны у нас обедать и тащат папу в ресторан. Это режиссеры из Тбилиси. Всем стало ужасно весело, хохотали до упаду. Похищают, похищают, похищают, мелькнул в дверях Анечкин папа. Вернусь поздно. Укладывайтесь без меня. Ладно. — Да тико! — заорала Анечка, нисходя с места. — Не спаивайте папу! — ара, ара! — Ара, ара! — отозвались из прихожей, потом хлопнули дверью. — Ну так как? — Останешься у меня? — спросила Анечка. Марина замялась, но лишь на мгновение, потому что тон у Анечки был искренний и просительный. — Останусь. — Вот и хорошо. А Стасик пойдет домой, то есть в общежитие. Стасик сгорбился от огорчения, но поплелся к прихожей. Одевался он долго, будто ждал, что Анечка его остановит. Но она лишь сунула ему в руки огромный зонт. — На, кто-то у нас его оставил, можешь пользоваться. Теперь ты ленинградец. — Зачем ты с ним так? — спросила Марина, когда Стасик ушел. — Ведь он тебя любит. Он не меня любит, а тебя. — Да что вы все очумели? — Ах, значит, не я одна так думаю? — К сожалению. — Ладно, не бери в голову.